Студия МедиаКнига представляет. Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 12. Исполняет артист Михаил Расляков. Глава 1. Царствование Василия Иоанновича Шуйского. Годы 1606. 1608. Род Васильев, свойства нового царя, клятва Васильева, обнародованные грамоты, венчание, опалы, неудовольствие, перенесение Дмитриева тела, новый патриарх, гордость Марины. Речь послов литовских, посольство к Сигизмунду, сношение с Европою и с Азией, мятежи в Москве, бунт Шаховского, второй лже Димитрий, Болотников, успехи мятежников, прокопий Лепунов, перенесение тела Борисова. Мятежники под Москвою. Победа Скопина Шуйского. Лже Петр. Осада Калуги. Годуновы в Сибири. Распоряжение Васильевы. Призвание Иова. Храбрость Болотникова. Победа Романова. Мужество Скопина. Бодрость Василия в несчастьях. Доблесть воевод царских, Осада Тулы, Явление нового лже Димитрия, Взятие Тулы, Брак Васильев, Законы, Устав воинский. Василий Иоаннович Шуйский, происходя в восьмом колене от Дмитрия Суздальского, спорившего с Донским о Великом Княжестве, был внуком ненавистного олигарха Андрея Шуйского, казненного во время Иоанновой юности, и сыном боярина-воеводы, убитого шведами, в 1573 году под стенами Лоде, если всякого венценоса, избранного судят с большей строгостью, нежели венценоса наследственного, Если от первого требуют обыкновенно качеств редких, чтобы повиноваться ему охотно, с усердием и без зависти, то какие достоинства для царствования мирного и непрекословного надлежало иметь новому самодержцу России, возведенному на трон более сонмом клевретов, нежели отечеством единодушным, Вследствие измен злодейств, буйности и разврата. Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом Кова, мог быть только вторым году новым, лицемером, а не героем добродетели которая бывает главною силою и властителей, и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцаряясь, имел выгоду. Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в кромольстве, но Василий имел другую выгоду. Не был святоубийцею, обогренный единственно кровью ненавистною, и заслужив удивление россиян делом блестящим, оказав неизложению самозванца и хитрость и неустрашимость, всегда пленительную для народа, чья судьба в истории равняется судьбою Шуйского, кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе халамидою царскую, Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию. Он страдал за отечество и веру. Без сомнения, уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился, однако же, разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом. С наружностью невыгодною, будучи роста малого, толст, несановит и лицом смугл, имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот широкий, даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерной скупостью, умел, как вельможа, снискать любовь граждан честную жизнью ревностным наблюдением старых обычаев, доступностью, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в шуйском, зависимость от внушений, склонность и к легковерию коего желает зломыслие и к недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства И чрезвычайную твердость души Васильевой в Боринии с неодолимым роком, вкусив всю горесть державства несчастного, уловленного властолюбием и съедав, что венец бывает иногда не наградою, а казнью, Шуйский пал с величием в развалинах государства. Он хотел добра Отечеству и, без сомнения, искренно еще более хотел угождать россиянам. Видев столько злоупотреблений неограниченной державной власти, Шуйский думал устранить их и пленить Россию новостью важной. В час своего воцарения, когда вельможи, сановники и граждане клялись ему в верности, сам нареченный венценосец к общему изумлению Дал присягу до толи неслыханную. Первое. Не казнить смертью никого без суда боярского, истинного, законного. Второе. Преступников не лишать имения, но оставлять его в наследие женам и детям невинным. Третье. В изветах требовать прямых явных улик с очей на очи, и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали винимых ими несправедливо. «Мы желаем, — говорил Василий, — чтобы православное христианство наслаждалось миром и тишиною под нашей царской хранительной властью и, велев читать грамоту, которая содержала в себе означенный устав, целовал крест в удостоверение — что исполнит его добросовестно. Сим священным обетом мыслил новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века, от ложных доносов и беззаконных опал, соединенных с разорением целых семейств в пользу алчной казны. Мыслил в годину смятений и бедствий Дать гражданам то благо, коего не знали ни деды, ни отцы наши до человеколюбивого царствования Екатерины II. Но вместо признательности многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правило, уставленное Иоанном III, что не государь народу, а только народ государю дает клятву, Сии россияне были искренние друзья отечества, не рабы и не льстецы низкие. Имея в свежей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Иоаннова младенчества, когда власть царская в пеленах дремала, боялись ее стеснения, вредного для государства, как они думали, и предпочитали свободную милость закону. Царь не внял их убеждениям, действуя или по собственному изволению, или в угодность некоторым боярам, склонным к аристократии, и, чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть всякую личную вражду, все досады, претерпенные им в Борисово время, ему верили, но недолго. Отменив новости, введенные лже Димитрием, и восстановив Древнюю Государственную Думу, как она была до его времени, Василий спешил известить всю Россию о своем воцарении и не оставить в умах ни малейшего сомнения о самозванце, послали всюду чиновников знатных приводить народ к крестному целованию, с обетом не делать, не говорить и не мыслить ничего злого против царя, Будущей супруги и детей его, велели, как обыкновенно, три дни звонить в Колокола от Москвы до Астрахани и Чернигова, до Тары и Колы, молиться о здравии государя и мире Отечества, читали в церквах грамоты от Бояр, царицы Инокни Марфы и Василия, именованного во всех бумагах потомком Кесаря Римского, описав дерзость, злодейство, собственное в том признание и гибель самозванца, бояре величали рот и заслугу Шуйского, спасителя, церкви и государства, Марфа свидетельствовалась Богом, что ее сердце успокоено казнью обманщика, а Василий уверял россиян своей любви и милости беспримерной, обнародовали найденную во внутренних комнатах дворца переписку Димитрия с Римским двором и духовенством о введении у нас латинской веры, запись, данную воеводе Сендомирскому на Смоленск и Северскую землю, также допросы Мнишка и Бучинских, Яна и Станислава. Мнишек винился в заблуждении, Сказывая, что он и сам же не мог считать Мнимого Дмитрия истинным, Приметив в нем ненависть к России И для того часто впадал в болезнь от горести, Бучинские объявили, что Растрига Действительно хотел с помощью ляхов Умертвить 18 мая на лугу Сретенском 20 главных бояр и всех лучших москвитян, Что пану Ратомскому — надлежало убить князя Мстиславского, Тарлу и Стадницким-Шуйских, что ляхи должны были занять все места в Думе, править войском и государством, свидетельство едва ли достойное уважения и, если не вымышленное, то вынужденное страхом из двух малодушных слуг, которые, желая спасти себя от мести россиян, не боялись клеветать на пепел своего милостивца, развеянный ветром. Современники верили, но трудно убедить потомство, что был же Димитрий, хотя и нерассудительный, мог дерзнуть на дело ужасное и безумное, ибо легко было предвидеть, что бояре и москвитяне не дали бы резать себя как агнцев, и что кровопролитие заключилось бы гибелью ляхов, вместе с их главою. Июня первого совершилось царское венчание в храме Успения с наблюдением всех торжественных обрядов, но без всякой расточительной пышности. Корону Мономахову возложил на Василия митрополит Новогородский. Сенклиты народ славили венценосца с усердием. Гости и купцы отличались щедростью в дарах, ему поднесенных, являлось, однако ж, какое-то уныние в столице, не было ни милости, ни перов. Были опалы, сменили дворецкого князя Рубца Масальского, одного из первых клятвопреступников Бориса во времени, и велели ему ехать воеводою в Корелу или Кексгольм. Михайлу Нагому запретили именоваться конюшем, желая ли навеки уничтожить сей знаменитый сан, чрезмерно возвышенный Годуновым, или единственно знак неблаговоления к злопамятному страдальцу Васильева Криводушия в деле о Димитриевом убиении великого секретаря и подскарбия Афанасия Власиева сослали на воеводство в Уфу как ненавистного приверженника Растригина. Двух важных бояр, Михаила Салтыкова и Бельского, удалили, дав первому начальство в Иване городе, второму — в Казани. Многих иных сановников и дворян, неугодных царю, тоже выслали на службу в дальние города. У многих взяли поместье. «Василий, — говорит летописец, — нарушил обет свой не мстить никому лично без вины и суда, оказалось неудовольствие, слышали ропот. Василий, как опытный наблюдатель тридцатилетнего гнусного тиранства, не хотел ужасом произвести безмолвие, которое бывает знаком тайной, всегда опасной ненависти к жестоким властителям, хотел равняться в государственной мудрости с Борисом, И превзойтил же Димитрия в свободолюбии, отличать слово от умысла, искать в нескромной искренности только указаний для правительства и грозить мечом закона единственно кромольникам. Следствием была удивительная вольность в суждениях о царе, особенная величавость в боярах, особенная смелость во всех людях чиновных. Казалось, что они имели уже не государя самовластного, а полуцаря. Никто не дерзнул спорить о короне Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клевреты Василия изъявили негодование, ибо он, доказывая свою умеренность без пристрастия, и желание царствовать не для клевретов, а для блага России, не дал им никаких наград, блестящих в удовлетворение их суетности и коростолюбие, заметили еще необыкновенное своевольство в народе и шатость в умах, ибо частые перемены государственной власти рождают недоверие к ее твердости и любовь к переменам. Россия же в течение года — имела четвертого самодержца, праздновала два цареубийства и не видала нужного общего согласия на последнее избрание, старость Василия, уже почти шестидесятилетнего, его одиночество, неизвестность наследия также производили уныние и беспокойство. Одним словом, самые первые дни нового царствования – всегда благоприятнейшие для ревности народной, более омрачили, нежели утешили сердца истинных друзей Отечества. Между тем, как бы еще не полагаясь на удостоверение россиян в самозванстве Растриги, Василий дерзнул явлением торжественным напомнить им о своих лжесвидетельствах, коими он в угодность Борису затмил обстоятельства Димитриевой гибели. Царь велел святителям Филарету Ростовскому и Феодосию Астраханскому с боярами князем Воротынским Петром Шереметьевым, Андреем и Григорием Нагими перевести в Москву тело Димитрия из Углича, где оно в господствовании самозванца лежало уединенного в опальной могиле Никем не посещаемой, иереи не смели служить по нехит над нею. Граждане боялись приближиться к всему месту, которое безмолвно уличало мнимого Дмитрия в обмане, но падение обманщика возвратило честь гробу царевича. Жители устремились к нему толпами, пели молебны, лили слезы умиления и покаяния лучше других россиян, знав истину и молчав против совести. Когда святители и бояре московские, прибыв в Углич, объявили волю государеву, народ долго не соглашался выдать им драгоценные остатки юного мученика, взывая «Мы его любили и за него страдали, лишенные живого». Лишимся ли и мертвого? Когда же, вынув из земли гроб и сняв его крышку, увидели тело, в пятнадцать лет едва поврежденное сыростью земли, плоть на лице и волосы на голове целые, равно как и жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду, также шитую серебром и золотом, сапожки, горсть орехов, найденных у закланного младенца в правой руке и с ним положенных в могилу, тогда в единодушном восторге жители и пришельцы начали славить сие знамение святости и за чудом следовали новые чудеса по свидетельству современников» недужные с верою и любовью, касаясь мощей, исцелялись. Из Углича несли раку 3 июня, переменяясь люди знатнейшие, воины, граждане и земледельцы, Василий, царица Иннокиня Марфа, духовенство, синклит, народ». Встретили ее за городом, Открыли мощи, Явили их нетление, Чтобы утешить верующих И сомкнуть уста неверным. Василий взял Святое бремя на рамена Свои и нес до церкви Михаила Архангела, Как бы желая симусердием И смирением очистить Себя перед тем, Кого он столь бесстыдно оклеветал В самоубийстве. Там, среди храма, Иннокене Марфа, обливаясь слезами, молила царя духовенства всех россиян простить ей грех согласия со Дмитрием для их обмана, и святители, исполняя волю царя, разрешили ее торжественно из уважения к ее супругу и сыну. Народ исполнился умиление, и еще более, когда церковь огласилось радостными кликами многих людей, вдруг излеченных от болезней действием веры к мощам Дмитриевым, как пишут очевидцы. Хотели предать земле сии святые остатки и раскопали засыпанную могилу Годунова, чтобы поставить в ней гроб его жертвы, в пределе, где лежат царь Иоанн и два сына его, но благодарность исцеленных и надежда болящих убедили Василия не скрывать источника благодати, вложили тело в деревянную раку, обитую золотым атласом, оставили ее на помосте и велели петь молебны новому угоднику Божию, вечно праздновать его память и вечно клясть же Димитриеву. Еще церковь не имела патриарха. В самый первый день Василиева царствования свели Игнатия с престола без суда духовного, единственно по указу государеву, одели в черную рясу и заперли в келиях чудова монастыря. и же в печали и в слезах лишать зрения не хотел возвратиться в Москву, где находились тогда все святители российские, кроме митрополита Ермогена, удаленного Димитрием, и тем возвышенного во мнении народа. Среди жалостных примеров слабости, оказанная несчастным Иовом и всем духовенством, Ермоген, необощенный милостью самозванца, неустрашенный опалую за ревность к православию, казался героем церкви и был единодушно, единогласно наречен патриархом, нетерпеливо ожидаем и немедленно посвящен, как скоро прибыл из Казани в столицу, собором наших епископов. Царь, с любовью вручая Ермогену жезл святого Петра Митрополита, и Ермоген, с любовью благословляя царя, заключили искренний и верный союз церкви с государством, но не для их мира и счастья. Утвердив себя на престоле великодушным обетом блюсти закон, всенародным оправданием казни Растригиной, своим царским венчанием, торжеством Димитриевой святости избранием патриарха ревностного и мужественного духом, поставив войско на берегах Оки и в Украине, велев надежным чиновникам осмотреть его и воеводам ждать царского указа, чтобы идти для усмирения врагов, где они явятся, Василий немедленно занялся делами внешними. Важнейшим делом было решить мир или войну с Литвою, не уронить достоинства России, но без крайности не начинать кровопролитие в смутных обстоятельствах государства, коего внутреннее устройство после измены бунтов требовало времени и тишины. Еще тело самозванца лежало на лобном месте, когда духовенство наше отправило гонца в Киев к тамошнему воеводе князю Острожскому, С известительную грамотою о всем, что случилось в Москве, и с уверением в миролюбии российского правительства, невзирая на все козни Литовского, всем в смысле действовал и новый венценосец хранил поляков от злобы народа, велел давать им все нужное в изобилии и с честью отвести Марину к отцу который, обманывая себя и других еще именовал ее царицею, и в виде слуги усердного благоговел пред дочерью, Марина изъявляла более высокомерие, нежели скорби, и говорила своим ближним: Избавьте меня от ваших безвременных утешений и слез малодушных. У нее взяли сокровище. Одежды, богатые, данные ей мужем, она же не жаловалась от гордости. Взяли и все имение воеводы Сендомирского: 10 тысяч рублей деньгами, кареты лошадей, приборы конские вина, всего на 250 тысяч нынешних рублей серебряных, сказав ему: Возвратим тебе, что найдется твоим собственным. «Удержим достояние казны царской!» В свидании с боярами Мнишек не скрывал глубокой своей печали ни раскаяния, вероятно, искреннего, быв знаменитейшим вельможою в Отечестве и видя себя невольником в стране чуждой, где народная месть им заслуженная угрожала ему гибелью или узами, после его сновидения о державном величии. Бояре обещали Мнишку не только безопасность, но и свободу, если король удостоверит Василия в истинном расположении к миру. Они имели несколько свиданий с послами литовскими. Первое было 27 мая во дворце, где сии паны заметили разительную перемену Исчезла пышность лжедимитрия во времени. Скрылись блестящие золотом телохранители и стрельцы. Самые знатные чиновники, угождая вкусу Васильеву к бережливости, не отличались богатством платья. Вместо роскоши и веселья являлись везде простота, угрюмая важность, безмолвная печаль. Нам казалось пишут ляхи-очевидцы, что двор московский готовился к погребению. Князья Стиславский, Дмитрий Шуйский, Трубецкой, Голицыны, Татищев приняли Олесницкого и Госевского в той же палате, в коей они беседовали с ними именем Лжедимитрия, называя его тогда непобедимым цесарем, а всее время гнусным исчадием ада Мстиславский произнес сильную речь о злодейском убиении истинного сына Иоаннова по воле Годунова, о нелепом самозванстве Растриги, о кознях Сигизмундовых, желая доказать, что бродяга без вспоможения ляхов никогда не овладел бы московским престолом, что сей бродяга достойно казнен Россию, Они многие ляхи в час мятежа, убиты чернею за их наглость безведомо, бояр и дворянства. Одним словом заключил Мстиславский, кто виною зла и всех бедствий? Король и вы, паны, нарушив святость мирного договора и крестного целования». Полесницкий и Госевский тихо советовались друг с другом и дали ответ не менее сильный, изъясняясь смело, и если не во всем искренно, то, по крайней мере, умно и благородно. Мы слышали о бедственной кончине Димитрия, говорили паны, и жалели об ней, как христиане, гнушаясь убийцею. Но явился человек под именем сего царевича, свидетельствуясь разными приметами в истине своего уверения и сказывая, как он спасен небом от убийцы, как Борис тайно умертвил царя Феодора, истребил знатнейшие роды дворянские, теснил, гнал всех людей именитых. Не то ли самое говорили нам о Борисе и некоторые из вас? мужей думных, и, читая историю, не находим ли в ней примеров, что мнимо усопшие являются иногда живы в казнь злодейству. Но мы еще не верили бродяге, поверил ему только добросердечный воевода Сандомирский, и не ему одному, но многим россиянам, признавшим в нем Димитрия, Они клялись, что Россия ждет его, что города и войска сдадутся Иоаннову наследнику. Действуя самовольно, Мнишек хотел быть свидетелем торжества Дмитриева и был, но, повинуясь указу Королевскому, возвратился, чтобы не нарушить мира, заключенного нами с Годуновым. Дмитрий, как он называл себя, Остался в земле Северской единственно с россиянами, Донскими и Запорожскими казаками. Что ж сделали россияне? Пали к ногам его, воеводы и войска. Что сделали и вы, бояре? Выходили к нему навстречу с царской утварию, вопили, что принимаете государя любимого от Бога, И кипели гневом, когда ляхи смели утверждать, что они дали царство Димитрию. Мы, послы, собственными глазами видели, как вы пред Ним благоговели. Здесь, в сей самой палате, рассуждая с нами о делах государственных, вы не изъявляли ни малейшего сомнения о роде Его и сане. Одним словом, не мы, поляки. «Но вы, русские, признали своего же русского бродягу Димитрием, встретили с хлебом и солью на границе, привели в столицу, короновали и...» «Убили?» «Вы начали. Вы и кончили. Для чего же вините других?» «Не лучше ли молчать и каяться в грехах, за которые Бог наказал вас таким ослеплением? Не говорим о клятвопреступлении и цареубийстве, не осуждаем вашего дела и не имеем причины жалеть о всем человеке, который в ваших глазах оскорблял нас, величался, безумно требовал неслыханных титулов и едва ли мог быть надежным другом нашего Отечества». «Но дивимся, что вы, бояре, как люди, известно умные, дозволяете себе суесловить, желая оправдать душегубство, бесчеловечное избиение наших братьев. Они не воевали с вами, не помогали вашему Димитрию, не хранили его». Ибо он верил жизнь свою не им, а вам единственно. Слагаете вину на чернь. Поверим тому, если можно. Поверим, если вы невредимо отпустите с нами воеводу Сендомирского, дочь его и всех ляхов к королю, дабы мы своим миролюбивым ходатайством обезоружили месть готовую. Но доколе вопреки народному праву, уважаемому и варварами, будете держать нас, как бы пленников, да то ли в глазах короля республики и всей Европы не чернь московская, а вы с вашим новым царем останетесь виновниками сего кровопролития и не в безопасности. Рассудите! Бояре! слушали с великим вниманием и долго сидели в молчании, смотря друг на друга, наконец ответствовали по нам. «Вы были послами у самозванца, а теперь уже не послы. Следственно, не должно говорить вам так вольно и смело». Но расстались с ними ласково, виделись снова и сказали им, что Василий милостиво приказал освободить всех нечиновных ляхов и вывести за границу. Но что послы, воевода Сендомирский и другие знатные паны должны ждать в России решения судьбы своей от Сигизмунда, коему едет царский чиновник для важных объяснений и переговоров. Дворянин, князь! Григорий Волконский немедленно был послан в Краков, Олесницкий и Госевский остались в Москве под стражею. Мнишка с дочерью вывезли в Ярославль, Вишневецкого в Кострому, товарищи их в Ростов и Тверь. Они имели дозволение писать королю и писали миролюбиво, желая как можно скорее избавиться от неволи Чтобы говорить и действовать иначе. Уже слухо гибели самозванца и многих ляхов в Москве встревожил всю Польшу. В городах и в местечках литовских останавливали князя Волконского и Дьякаево, бесчестили, ругали, называли убийцами, злодеями, метали в их людей камнями и грязью а королевские чиновники отвечали им на жалобы, что никакая власть не может унять народного негодования. Быв четыре месяца в дороге, Волконский приехал в Краков, где Сигизмунд встретил его с лицом угрюмым, не звал к обеду, не удостоил ни одного ласкового слова и, скрыв печаль свою о судьбе лже Димитрия, от Коева Польша ждала столько выгод, слушал холодно извещения о новом самодержце в России, в переговорах с коронными панами. Волконский доказывал тоже, что наши бояре доказывали в Москве послам Сигизмундовым, а паны ответствовали ему тоже, что послы боярам. «Мы говорили ляхам, вы дали нам лжедимитрия», Ляхи возражали, вы взяли его с благодарностью, но с обеих сторон умеряли колкость выражений, оставляя слово на мир. Волконский требовал удовлетворения за бедствие, претерпенное Россией от самозванца, за гибель многих людей и расхищение нашей казны. Король же требовал освобождения своих послов и платежа за товары, взятые Лжедимитрием у купцев литовских и галицких, или разграбленные чернью Московскую в день мятежа. Не могли согласиться, однако ж не грозили войною друг другу. «Швеция», — сказал Волконский, — «уступает царю знатную часть Ливонии, желая его вспоможения» но он не хочет нарушить прежнего мирного договора. Паны уверяли, что они также не нарушат сего договора, если мы будем соблюдать его. Ничего не решили и ни в чем не условились. Сигизмунд не взял даров от Волконского и хотел писать с ним к Василию, но Волконский отвечал «Я не гонец». Король велел ему ехать к царю с поклоном, сказав, что пришлет в Москву собственного чиновника. Но медлил, уже зная о новых мятежах России и готовясь воспользоваться ими, как сосед деятельный в ненависти к ее величию. Еще Василий имел время возобновить дружественное сношение с императором, с королями английским и датским, Гонец Рудольфов и посланник шведский находились в Москве. Непримиримый враг врага нашего Сигизмунда Карл IX ревностно искал Союза России, и Василий действительно не спешил заключить его в надежде обойтись без войны с Сигизмундом. Хан Козыгирей уверял царя в братстве, Ногайский князь Иштарек в повиновении воевода князь Рамадановский отправился к Шаху Аббасу для важных переговоров о Турции и христианских землях Востока. Еще двор московский занимался делами Европы и Азии, политикою Австрии и Персии. Но скоро опасности ближайшие, внутренние, многочисленные и грозные скрыли от нас внешность и Россия, терзая свои недра, забыла Европу и Азию, сии новые бедствия начались таким образом. В первые дни июня ночью тайные злодеи, всегда готовые подвижники в бурные времена гражданских обществ, желая ли только беззаконной корысти или чего важнейшего, бунта, убийств, испровержения верховной власти. Написали мелом на воротах у богатейших иноземцев и у некоторых бояры-дворян, что царь передает их домы расхищению за измену. Утром скопилось там множество людей, и грабители приступили к делу. Но воинские дружины успели разогнать их без кровопролития. Через несколько дней новое смятение, уверили народ, что царь желает говорить с ним на лобном месте, вся Москва пришла в движение, и Красная площадь наполнилась любопытными, отчасти и зломысленными, которые лукавыми внушениями подстрекали чернь к мятежу. Царь шел в церковь, услышал необыкновенный шум вне Кремля, Сведал о созвании народа и велел немедленно узнать виновников такого беззакония. Остановился и ждал донесения, не трогаясь места. Бояре, царедворцы, сановники окружали его. Василий без робости и гнева начал укорять их в непостоянстве и в легкомыслии, говоря «Вижу ваш умысел». Но для чего лукавствовать, если я вам не угоден? Кого вы избрали, того можете и свергнуть. Будьте спокойны, противиться не буду. Слезы текли из глаз сего несчастного властолюбца. Он кинул жезл царский, снял венец с головы и примолвил. Ищите же другого царя! Все молчали от изумления. Шуйский надел снова венец, поднял жезл и сказал, «Если я царь, то мятежники дотрепещут. Чего хотят они? Смерти всех невинных иноземцев, всех лучших знаменитейших россиян и моей, по крайней мере, насилия и грабежа. Но вы знали меня, избирая в цари». Имею власть и волю казнить злодеев. Все единогласно ответствовали. Ты наш государь законный. Мы тебе присягали и не изменим. Гибель крамольникам! Объявили указ гражданам мирно разойтися, и никто не ослушался. Схватили пять человек в толпах, как возмутителей народа, и высекли кнутом. Доискивались и тайных, знатнейших кромольников, подозревали нагих, думали, что они волнуют Москву, желая свести Шуйского с престола, собрать Великую Думу Земскую и вручить державу своему ближнему князю Мстиславскому, исследовали дело честно и добросовестно, выслушали ответы, свидетельства, оправдания — и торжественно признали невинность скромного Мстиславского. Не тронули и ногих. Сослали одного боярина Петра Шереметьева, воеводу Псковского, также их родственника, действительно увлеченного в кознях. Шуйский всем случае оказал твердость и не нарушил данной им клятвы судить законно, Ему готовились искушения важнейшие. Столица утихла до времени, но знатная часть государства уже пылала бунтом. Там, где явился первый лжедмитрий, явился и второй, как бы в посмеянии России, снова требуя легковерия или бесстыдства и находя его в ослеплении или в разврате людей, от черни до вельможного сана. Казалось, что самозванец, всеми оставленный в час бедствия, не имел ни друзей, ни приверженников, кроме Басманова. Те, коих он любил с доверенностью, осыпал милостями и наградами, громогласнее других кляли память его, желая неблагодарностью спасти себя, и спаслися сохранили всю добычу измены, сан и богатства. Некоторые из них умели даже снискать доверенность Васильеву. Так князь Григорий Петрович Шаховской, известный любимец Растригин, был послан воеводою в Путивль на смену князю Бахтиярову, честному, но, может быть, не всегда расторопному и смелому. Правительство знало важность его назначения. Нигде граждане и чернь не оказывали столько усердия к самозванцу и не могли столько бояться нового царя, как в земле северской, где оставалось еще немало бродяг, беглых разбойников, злодеев-сподвижников от Репьева, и куда многие из них после его гибели спешили возвратиться. Шаховской, без сомнения, говорил Василию то же, что Басманов несчастному Феодору. И сделал то же. Рожденный в свое время век мятежей и беззаконий, со всеми качествами нужными для первенства вонных, Шаховской, пылал ненавистью к виновникам лжедмитриевой гибели, знал расположение народа Северского, и неудовольствие многих россиян, которые имели право участвовать и не участвовали в избрании Венценосца. Знал волнение умов и в Москве, и в целом государстве, смятенным бунтами и еще не совсем успокоенным властью закона, считал державство Василия нетвердым, обстоятельства благоприятными, и, прельщаясь блеском великой отваги, решился на злодейство удивительное и для сего времени, созвал граждан в Путивле и сказал им торжественно, что московские изменники вместо Димитрия умертвили какого-то немца, что Димитрий, истинный сын Иоанна, жив, но скрывается до времени, Ожидая помощи своих друзей северских, что злобный Василий готовит жителям путивля и всей Украины, за оказанное ими усердие к Димитрию, жребий новогородцев, истерзанных Иоанном Грозным, что не только за истинного царя, но и для собственного спасения они должны восстать на Шуйского. Народ не усомнился и восстал. Казалось, что все города южной России ждали только примера Моравск, Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский, немедленно, а скоро и Белгород-Борисов, Оскол-Трубчевск, Кромой, Ливны, Елец отложились от Москвы. Граждане, стрельцы, казаки, люди боярские, крестьяне Толпами стекались под знамя бунта, выставленное Шаховским и другим еще знатнейшим сановником, Черниговским воеводою, мужем думным, некогда верным закону, князем Андреем Телятевским. Сей человек удивительный, не хотев вместе с целым войском предаться живому торжествующему самозванцу, Шайками крамольников предался его тени, имени без существа, ослепленный заблуждением или неприязнью к шуйским. Так люди, кроме истинно великодушных, изменяются в государственных смятениях. Еще не видали никакого Димитрия, ни лица, ни меча его, и все пылало к нему усердием, как в Борисово и Феодорова время. Сие роковое имя с чудной легкостью побеждала власть законную, уже не обольщая милосердием, как прежде, но устрашая муками и смертью. Кто не верил грубому бесстыдному обману, кто не хотел изменить Василию и дерзал противиться мятежу, тех убивали, вешали, Кидали с башен, распинали. Так еще кослави Отечество погибли воды. Боярин князь Буйносов в Белигороде, Бутурлин в Осколе, Плещеев в Ливнах, двое Ваейковых, Пушкин, князь Щербатый Бартеньев, Мальцов, других ввергали в темницы. Злодейством доказывалась любовь к царю. Верность называлась изменой, богатство преступлением. Холопы грабили имение господ своих, бесчестили их жен, женились на дочерях боярских. Плавая в крови, утопая в мерзостях насилия, терпеливо ждали Дмитрия и едва спрашивали, где он. Уверяя в необходимости молчания до некоторого времени, Шаховской давал, однако же, разуметь, что солнце взойдет для России из Сендомира. Мог ли один человек предприять и совершить такое дело, равно ужасное и нелепое, без условия с другими, без приготовления и заговора? Шаховской имел клевретов в Москве. Где скоро, по убиении лже Димитрия, распустили слух, что он жив за несколько часов до мятежа ночью, ускакав верхом с двумя царедворцами, неизвестно куда. В то же время видели на берегу Аки, близ Серпухова, трех необыкновенных таинственных путешественников. Один из них дал перевозчику семь злотых и сказал «Знаешь ли нас? Ты перевез государя Дмитрия Иоанновича, который спасается от московских изменников, чтобы возвратиться с сильным ополчением, казнить их, а тебя сделать великим человеком». «Вот он», — примолвил незнакомец, указав на младшего из спутников, и немедленно удалился вместе с ними. Многие другие видели их и далее, за Тулою, около Путивля, и слышали тоже. Сии путешественники или беглецы выехали из пределов России в Литву. И вдруг вся Польша заговорила о Дмитрии, который будто бы ушел из Москвы в одежде инока, скрывается в Сендомире, и ждет счастливой для него перемены обстоятельств в России, посол Васильев, князь Волконский, будучи в Кракове, сведал, что жена Мнишкова действительно объявила какого-то человека своим зятем Димитрием, что он живет то в Сендомире, то в Самборе, в ее доме и в монастыре, удаляясь от людей, что с ним только один москвитянин-дворянин Заболоцкий, но что многие знатные россияне, и в числе их князь Василий Масальский, ему тайно благоприятствуют. Новый самозванец немало не сходствовал наружностью с первым, имел волосы кудрявые, черные вместо рыжеватых, глаза большие, брови густые, навислые, нос покляпый, бородавку среди щеки, ус и бороду стриженную, но также, как Отрепьев говорил твердо языком польским и разумел латинский, Волконский удостоверился, что сей обманщик был дворянин Михаила Молчанов, гнусный убийца юного царя Феодора и мнимый чернокнижник, сеченный затокнутом в Бориса во время, Он скрылся в начале Василиева царствования. Действуя по условию шаховским, Молчанов успел в главном деле. Ославил воскресение Растриги, чтобы питать мятеж земле северской, но не спешил явиться там, где его знали, и готовился передать имя Дмитрия иному, менее известному или дерзновеннейшему злодею, Уже самый первый слух о бегстве растриги встревожил московскую чернь, которая, три дня терзав мертвого лжецаря, не знала, верить ли или не верить его спасению, ибо думала, что он, как известный чародей, мог ожить силою адскую или в час опасности сделаться невидимым и подставить другого на свое место, Некоторые даже говорили, что человек, убитый вместо лже Димитрия, походил на одного молодого дворянина, его любимца, который с его времени пропал без вести. Действовала и любовь к чудесному, и любовь к мятежам. Чернь московская, пишут свидетели очевидные, была готова менять царей еженедельно в надежде доискаться лучшего или своевольствовать в безначалии, и люди, обогренные, может быть, кровью самозванца, вдруг начали жалеть о его днях веселых, сравнивая их с унылым царствованием Василия. Но легковерие многих и зломыслие некоторых не могли еще произвести общего движения в пользу растриги там, где он воскрес бы к ужасу своих изменников и душегубцев, где все, от вельмож до мещан, хвалились его убиением, клевреты Шаховского в столице желали единственно волнения, беспокойства народного и вместе со слухами распространяли письма от имени Димитрия, кидали их на улицах, прибивали к стенам, в сих грамотах упрекали россиян неблагодарностью к милостям великодушнейшего из царей и сказывали, что Дмитрий будет в Москве к Новому году. Государь велел искать чиновников такого возмущения, призывали всех дьяков, сличали их руки с подметными письмами и не открыли сочинителей. Еще правительство не уважало сих козней Изъясняя он и злобою тайных малочисленных друзей Растригинных, но, сведов в одно время о бунте Южной России и Сендомирском самозванце, увидела опасность и спешила действовать. Сперва убеждением. Василий послал крутицкого митрополита Пафнутия в Северскую землю, образумить ее жителей словом «истины и милосердия», закона и совести. Митрополита не приняли и не слушали. Царица Иннокиня Марфа, исполненная ревности загладить вину свою, писала к жителям всех городов украинских, свидетельствуя пред Богом и Россией, что она собственными глазами видела убиение Дмитрия в Угличе и самозванца в Москве, что одни ляхи и злодеи утверждают противное, что царь великодушный дал ей слово покрыть милосердием вину заблуждения, что не только возмущенные, но даже и возмутители могут жить безопасно и мирно в домах своих, если изявят раскаяние, что она шлет к ним брата, боярина Григория Нагова и святый образ Димитриев, да услышат истину». Дозрят ангельское лице ее сына, который был рожден любить, а не терзать отечество смутами и злодействами, ни грамоты, ни посольства не имели успеха. Бунт кипел, остервенение возрастало. Действуя неусыпно, Шаховской звал всю Россию соединиться с Украиною, писал указы именем Дмитрия, и прикладывал к ним печать государственную, которую он похитил в день московского мятежа. Рать изменников усиливалась и выступала в поле, своеводою достойным такого начальства, холопом князя Телятевского Иваном Болотниковым. Сей человек, взятый в плен татарами, проданный в неволю туркам и выкупленный немцами в Константинополе, Жил несколько времени в Венеции, захотел возвратиться в Отечество, услышал в Польше о мнимом Дмитрии, предложил ему свои услуги и явился с письмом от него к князю Шаховскому в Путивле. Внутренно веря или не веря самозванцу, Болотников воспламенил других любопытными о нем рассказами. Имея ум сметливый... Некоторые знания воинские и дерзость сделался главным орудием мятежа, коему пристали еще двое князей Масальских и Михаила Долгорукой. Видя необходимость кровопролития, Василий велел полкам идти к Ельцу и Кромам. Предводительствовали боярин Воротынский, сын отца столь знаменитого, и князь Юрий Трубецкой, стольник, удостоенный необыкновенной чести иметь мужей думных под своими знаменами, воротынский близ Ельца рассеял шайки мятежников, но чиновник царский, везя к нему золотые медали в награду его мужества, вместо победителей встретил беглецов на пути, где некогда сам Шуйский сильным войском не умел одолеть горсти изменников, и где измена Басманова решила судьбу Отечества, там, ввиду несчастных кром, Болотников напал на пять тысяч царских всадников, они с князем Трубецким дали тыл. За ними и Воротынский ушел от Ельца. Винили обгоняли друг друга в срамном бегстве, и, как бы еще имея стыд, не хотели явиться в столице, разъехались по домам, сложив в себя обязанность чести и защитников царства. Победитель болотников ругался над пленными, называл их кровопийцами, злодеями, бунтовщиками, а царя Василия — шубником, велел одних утопить, других вести в Путивль для казни, Некоторых сечь плетьми и едва живых отпустить в Москву. Шел вперед и восстановлял державу самозванца. Орел, Мценск, Тула, Калуга, Венев, Кашира, вся земля рязанская пристали к бунту, вооружились, избрали начальников. Сына боярского Истому Пашкова, Веневского сотника, Григория Сунбулова, бывшего воеводою в Рязани, и тамошнего дворянина Прокопия Лепунова, да то ли неизвестного, от сели знаменитого, созданного быть вождем и повелителем людей в безначалии, в мятежах и бурях, одаренного красотою и крепостью телесную, силою ума и духа, смелостью и мужеством. Сие новое войско отличалось ревностью чистейшей, составленное из Граждан, владельцев, людей домовитых, быв первыми усерднейшими клевретами Басманова в измене Феодору, они, хотя и присягнули Василию, но осуждали дело москвитян, убиение Растриги, и думали, что присяга Шуйскому сама собою уничтожается, когда жив Димитрий, старейший, следственно, один венценосец законный, Но ревность их также вела к злодействам. Лилась кровь воинов и граждан, верных чести и Василию. Рязанский наместник-боярин князь Черкасский, воеводы князь Тростенский, Вердеревский, князь Каркадинов, Измайлов были скованы и отправлены Липуновым в Путивль на суд или смерть. Разбойники северские Жгли, опустошали селение, грабя не щадили и святыней церквей, срамили человечество гнуснейшими делами. Ужас распространял измену, как буря, пламень с неимоверною быстротою от предела Тулы и калуги к Смоленску и Твери. Дорогобуж, вязьма, Ржев, зубцов, старица, предались тени лжи Димитрия, чтобы спастись от ярости мятежников. Но Тверь, издревле славная в наших летописях верностью, не изменила. Достойный ее святитель Феоктист, великодушно негодуя на слабость воевод, явился бодрым стратигом, ополчил духовенство людей приказных, собственных детей боярских, граждан, разбил многочисленную шайку злодеев, и послал государю несколько сот пленных. встревоженный бегством воевод от ельца и кром, бегством чиновников и рядовых от воевод и знамен, наконец, силой и успехами бунта, Василий еще не смутился духом, имея данное ему от природы мужество, если не для одоления бедствий, то, по крайней мере, для великодушной гибели, Летописец говорит, что царь без искусных стратигов и без казны есть орел бескрылый и что таков был жребий Шуйского. Борис оставил преемнику казну и только одного славного храбростью воеводу, Басманова-изменника. Дмитрий, Расточитель не оставил ничего, кроме изменников, но Василий делал, что мог» объявив всенародного происхождения мятежа, о нелепой басне Растригина спасения, о сонмище воров и негодяев, коим имя Димитрия служит единственно предлогом для злодейства, в самых тех местах, где жители ими обманутые встречают их как друзей, царь выслал в поле новое сильнейшее войско и, как бы спокойным сердцем, как бы в мирное безмятежное время, удумал загладить несправедливость современников в глазах потомства, снять опалу с памяти венценоса, хотя и ненавистного за многие дела злые, но достойного хвалы за многие государственные благотворения, велел пышно и великолепно перенести тело Бориса, Марии, юного Феодора, из бедной обители святого Варсонофия в знаменитую лавру Сергиеву. Торжественно огласив убиение и святость Димитрия, Шуйский не смел приблизить к его мощам гроб убийцы и снова поставить между царскими памятниками, но хотел сим действием уважить законного монарха в году Нове, будучи также монархом избранным, Хотел возбудить жалость, если не к Борису виновному, то к Марии и к Федору невинным, чтобы произвести живейшее мерзение к их гнусным умертвителям, сообщникам Шаховского, жадным к новому царю убийству. В присутствии бесчисленного множества людей, всего духовенства двора и синклита открыли могилы. Двадцать иноков взяли раку Борисову на плечи свои, ибо сей царь скончался иноком. Феодорову и Мариину несли знатные сановники, провождаемые святителями и боярами. Позади ехала в закрытых санях несчастная Ксения и громко вопила о гибели своего дома, жалуясь Богу и России на изверга-самозванца. Зрители плакали, вспоминая счастливые дни ее семейства, счастливые и для России в первые два года Борисова царствования. Многие об нем тужили, стревоженные настоящим и страшася будущего. В Лавре, вне церкви Успения, с благоговением погребли отца, мать и сына, оставили место и для дочери, которая жила еще 16 горестных лет в девичьем монастыре Владимирском, не имея никаких утешений, кроме небесных, новым погребением возвращая сан царю, лишенному оного в могиле, думал ли Василий, что некогда и собственные его кости будут лежать в неизвестности, в презрении, и что великодушная жалость, справедливость и политика – Также возвратят им честь царскую. Уже не только политика мирила Василие с Годуновым, но и злополучие, разительное сходство их жребия, обоим власть изменяла. Опоры того и другого, видом крепкие падали, рушились, как тлены брения. Рати Васильевы, подобно Борисовым, цепенели, казалось, предтенью Дмитрия. Юноша, ближний государев, князь Михаил Скопин-Шуйский, имел успех в битве с неприятельскими толпами на берегах Пахры, но воеводы главные, князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Воротынский, Голицыны, Нагие, имея с собой всех дворян, московских стольников, стряпчих жильцов, Встретились с неприятелем уже в пятидесяти верстах от Москвы в селе Троицком, сразились и бежали, оставив в его руках множество знатных пленников. Уже Болотников, Пашков, Лепунов, взяв опустошив Коломну, стояли в октябре месяце под Москвою в селе Коломенском, торжественно объявили Василия царем сверженным. Писали к москвитянам, духовенству, синклиту и народу, что Димитрий снова на престоле и требует их новой присяги, что война кончилась и царство милосердия начинается. Между тем мятежники злодействовали в окрестностях, звали к себе бродяг, холопий, приказывали им резать дворяны людей торговых, брать их жены достояния, обещая им богатство и воеводство, рассыпались по дорогам, не пускали запасов в столицу, ими осажденную. Войско и самое государство как бы исчезли для Москвы, преданной с ее святынею и славою в добычу неистовому бунту, но всей ужасной крайности еще блеснул луч великодушия. Оно спасло царя и царство, хотя на время. Василий велев написать к мятежникам, что ждет их раскаяние и еще медлит истребить жалкий сон безумцев, спокойно устроил защиту города предместий и слобод. Духовенство молилось, народ постился три дни, и, видя неустрашимость в государе, сам казался неустрашимым. Воины, граждане по собственному движению – обязали друг друга клятвою верности, и никто из них не бежал к злодеям. Полководцы князья Скопин-Шуйский, Андрей Голицын и Татьев расположились станом у Серпуховских ворот для наблюдения и для битвы в случае приступа. Высланные из Москвы отряды восстановили ее сообщение с городами ближними и дальними. Патриарх, святители... Писали всюду грамоты увещательные, верные одушевились ревностью, изменники устыдились. Тверь, Смоленск служили примером, их дворяне, дети боярские, люди торговые, кинули семейство и спешили спасти Москву. К добрым тверетянам присоединились жители Зубцова, Тарицы, Ржева, К добрым смолянам граждане Вязьмы, Дорогобужа, Серпейска, уже не преступники от малодушия, но снова достойные россияне. Везде били злодеев, выгнали их из Можайска, Волока, обители святого Иосифа, не давали им пощады, казнили пленных. Тогда же в Коломенском стане открылась важная измена — Болотников, называя себя воеводою царским, хотел быть главным. Но воеводы, избранные городами, не признавали сей власти, требовали Дмитрия от него, от Шаховского, не видали и начинали хладить в усердии. Лепунов первый удостоверился в обмане и, стыдясь быть союзником бродяг-холопий-разбойников, без всякой государственной благородной цели, первый явился в столице с повинною, вероятно, вследствие тайных предварительных сношений с царем, а за Липуновым и все рязанцы, Сунбулов и другие. Василий простил их и дал Липунову сан думного дворянина. Скоро и многие иные сподвижники бунта, удостоверенные в милосердии государя, Перебежали из Коломенского в Москву, где уже не было ни страха, ни печали, все ожидало и пылало ревностью ударить на остальных мятежников. Василий медлил, изъявляя человеколюбие и жалость к несчастным жертвам заблуждения, говорил Они, также русские и христиане, молюсь о спасении их душ, да раскаются, и кровь отечества да не льется в междоусобии. Василий или действительно надеялся утишить бунт без дальнейшего кровопролития, торжественно предлагая милость самым главным виновникам оного, или для вернейшей победы ждал смолян и тверетян. Они соединились в Можайске с воеводою царским Колычевым и приближались к столице. Еще мятежники упорствовали в намерении овладеть Москвою, укрепили Коломенский стан валом и тыном, терпеливо сносили ненастие и холод глубокой осени, приступали к Симоновому монастырю и к Гонной или Рогожской слободе, были отражены, лишились многих людей и все еще не унывали, по крайней мере, болотников». Он не слушал обещаний Василия забыть его вину и дать ему знатный чин, ответствуя. «Я клялся Димитрию умереть за него и сдержу слово. Буду в Москве не изменником, а победителем». Уже видел знамена тверетян и смолян на девичьем поле, видел движение в войске московском и смело ждал битвы неравной. Василий, сам опытный в деле Бранном, еще не хотел и пред стенами кремлевскими ротоборствовать лично, как бы стыдясь врага подлого. Хотел быть только невидимым зрителем сей битвы, верил главное начальство усерднейшему или счастливейшему витязю, двадцатилетнему князю Скопину-Шуйскому, который свел полки в монастыре Даниловском и мыслил окружить неприятеля в стане, Болотников и Пашков 2 декабря встретили воевод царских. Первый сразился, как лев. Второй, не обнажив меча, передался к ним со всеми дворянами и со знатной частью войска. У Болотникова остались казаки, холопы, северские бродяги – Но он бился до совершенного изнурения сил и бежал с немногими к Серпухову, остальные рассеялись. Казаки еще держались в укрепленном селении заборье, и, наконец, сатаманом Безубцевым сдались, присягнув Василию в верности. Кроме их взяли на бою столь великое число пленных, что они не уместились в темницах московских и были все утоплены в реке, как злодеи ожесточенные. Но казаков не тронули и приняли в царскую службу. Юноша-победителю, князю Скопину, рожденному к чести, утешению и горести Отечества, дали сан боярина, а воеводе Колычеву, боярина и дворецкого радовались и торжествовали пели молебны с колокольным звоном и благодарили небо за истребление мятежников, но прежде времени Болотников думал остановиться в Серпухове. Жители не впустили его. Он засел в Калуге, в несколько дней укрепил его глубокими рвами и валом, собрал тысяч десять беглецов, изготовился к осаде и писал к Северской Думе изменников, что ему нужно вспоможение, и еще нужнее Дмитрий, истинный или мнимый, что имя без человека уже не действует, и что все их клевреты готовы следовать примеру Лепунова, Сунбулова и Пашкова, если явление вожделенного царя-изгнанника, столь долгославимого и невидимого, не даст им нового усердия» и новых сподвижников. Но кого было представить? Сандомирского ли самозванца Молчанова, известного в России и немалонисходного с Олже Дмитрием, еще известнейшим? Сей беглец мог действовать на легковерных только издали слухом, а не присутствием, которое изобличило бы его в обмане, Пишут, что злодеи российские хотели назвать Димитрием иного человека, какого-то благородного ляха, но что он, взяв, вероятно, деньги за такую отвагу, раздумал искать гибельного величия в бурях мятежа, мирно остался в Польше жить нескудным дворянином и прервал, наконец, связь с Шаховским, коему случай дал, между тем, другое орудие. Мы упоминали о бродяге Илейке, Лже-Петре, мнимом сыне царя Феодора. На пути к Москве, узнав о гибели Растриги, он с терскими казаками бежал назад мимо Казани, где бояре Морозов и Бельский хотели схватить его. Казаки обманули их, прислали сказать, что выдадут им самозванца, и ночью уплыли вниз по Волге, грабили людей торговых и служивых, злодействовали, жгли селения на берегах до Царицына, где убили князя Рамадановского, ехавшего послом в Персию, и воеводу Акинфеева, остановились зимовать на Дону и расславили в Украине о своем лжецаревича. Обман способствовал обману. Шаховской признал Илейку сыном Феодоровым, Звал к себе вместе с шайкой терзких мятежников, встретил в пути в лес честью, как племянника и наместника Дмитриева в его отсутствии и даже не усомнился обещать ему царство, если Димитрий, ими ожидаемый, не явится. Сей Союз, злодейство праздновали новым душегубством в доказательство державной власти, разбойника Илейки. Он велел умертвить всех знатных пленников, которые еще сидели в темницах, верных воевод Рязанских, думного мужа Сабурова, князя Приимкова Ростовского, начальников города Борисова и воеводу Путивельского, князя Бахтиярова, взяв его дочь в наложницы, искали и союзников внешних, там, где вред России всегда считался выгодою и где старая ненависть к нам усилилась желанием мести за стыд неудачного дружества с бродягою, новый самозванец Петр также обратился к Сигизмунду, и вельможные паны не устыдились сказать князю Волконскому, который еще находился тогда в Кракове, что они ждут послов от государя Северского сына Федорова который вместе с Димитрием, укрывающимся в Галиции, намерен свергнуть Василия с престола, что если царь возвратит свободу Мнишку и всем знатным Ляхам, московским пленникам, то не будет ни лже Димитрия, ни лже Петра, а в противном случае оба сделаются истинными и найдут сподвижников в республике. Но ляхи только грозили Василию, манили, вероятно, мятежников обещаниями и не спешили действовать. Шаховские, Телятевские, Долгорукие, Масальские с новым атаманом и Лейкою не имели времени ждать их, призвали к себе запорожцев, ополчили всех, кого могли, в земле северской и выступили в поле, чтобы спасти Болотникова. Умел ли Василий воспользоваться своей победою, Дав мятежникам соединиться И вновь усилиться в Калуге? Он послал к ней войско, Но уже через несколько дней И малочисленное, Смятое первою смелую вылазкою, Послал и другое, сильнейшее, С боярином Иваном Шуйским, Который, одержав верх В кровопролитном деле с Болотниковым При устье реки Угры, Садил Калугу 30 декабря, но без надежды взять ее скоро. Худые вести одна за другою встревожили Москву. В Халужской и Тульской области новые шайки злодеев скопились и заняли Тулу. Бунт вспыхнул в уезде Арзамасском и Валатырском. Мордва, холопы, крестьяне грабили, резали царских чиновников и дворян утопили Алатырского воеводу Сабурова, осадили Нижний Новгород именем Димитрия. Астрахань также изменила. Ее знатный воевода, окольничий князь Иван Хворостинин, взял сторону Шаховского. Верных умертвили, доброго, мужественного дьяка Карпова и многих иных. самых границ Сибири коснулось возмущение, но не проникла воную. Там начальствовали усердные Годуновы, хотя и в честной ссылке. Из Вятки из Перми силою гнали воинов в Москву, а Чернь славила Димитрия. К всему смятению присоединилось ужасное естественное бедствие. Язва в Новигороде, где умерло множество людей и в числе их боярин Катарев. Между тем целое войско злодеев Разными путями шло от Путивля К Туле, Калуге и Рязани Василий бодрствовал неусыпно Распоряжал хладнокровно Послал Ратий воевод Знатнейшего саном князя Мстиславского И знаменитейшего мужеством Скопина-Шуйского Калуге Воротынского Ктуле Хилкова к Веневу, Измайлова к Козельску, Хованского к Михайлову, боярина Федора Шереметьева к Астрахани, Пушкина к Карзамасу, а сам еще остался в Москве с дружиною царской, чтобы хранить святыню Отечества и церкви или явиться на поле битвы в час решительный. Василий думал предупредить соединение мятежников, истребить их отдельно, нападениями разными, единомысленными, чтобы вдруг и везде утишить бунт. Действуя в воинских распоряжениях как стратик искусный, он хотел действовать и на сердца людей, оживить в них силу нравственную, успокоить совесть, возмущенную беззакониями государственными и снова скрепить союз царя с царством, нарушенный злодейством. 1607 год. Имев торжественное совещание с Ермогеном, духовенством, синклитом, людьми чиновными и торговыми, Василий определил звать в Москву бывшего патриарха Иова для великого земского дела. Ермоген писал к Иову «Преклоняем колено. Удостой нас видеть благолепное лицо твое», и слышать глаз твой сладкий, молим тебя именем Отечества Сметенного. Иов приехал и 20 февраля явился в церкви Успения, извне окруженной и внутри наполненной несметным множеством людей. Он стоял у патриаршего места в виде простого инока в бедной ризе но возвышаемый в глазах зрителей памятью его знаменитости и страданий за истину, смирением и святостью, отшельник, вызванный почти из гроба примирить Россию с законом и небом. Все было изготовлено царем для действия торжественного, в коем патриарх Ермоген с любовью уступал первенство старцу уже бесчиновному, в глубокой тишине общего безмолвия и внимания поднесли Иову бумагу и велели патриаршему диакону читать ее на амвоне. Всей бумаге народ, и только один народ, молил Иова отпустить ему именем Божиим все его грехи пред законом, строптивость, ослепление, вероломство и клялся впредь не нарушать присяги». Быть верным государю требовал прощения для живых и мертвых, дабы успокоить души клятва преступников и в другом мире, винил себя во всех бедствиях, неспосланных Богом на Россию, но не винился в цареубийствах, приписывая убиение Феодора и Марии одному растриге. Наконец, молил и как святого мужа благословить Василия, князей, бояр, христолюбивое воинство и всех христиан, да восторжествует царь над мятежниками и да насладится Россия счастьем тишины. Иов ответствовал грамотою заблаговременно, но действительно им сочиненную, писанную известным его слогом, умилительно и не без искусства». Тот же диакон читал ее народу, изобразив в ней величие России, произведенное умом и счастьем ее монархов, хваля особенно государственный ум Иоанна Грозного, Иов соболезновал о гибельных следствиях его преждевременной кончины и Дмитриева заклания, но умолчал о виновнике онова, некогда любив и славив Бориса, Напомнил единодушное избрание Годунова в цари и народное к нему усердие, дивился ослеплению россиян, прельщенных бродягою. Говорил, «Я давал вам страшную на себя клятву в удостоверение, что он самозванец. Вы не хотели мне верить?» и сделалось, чему нет примера ни в священной, ни в светской истории, описав все измены, бедствия Отечества и Церкви, свое изгнание, гнусное цареубийство, если не совершенное, то, по крайней мере, допущенное народом, воздав хвалу Василию, царю святому и праведному, за великодушное избавление России от стыда и гибели, Иов продолжал, «Вы знаете, убит ли самозванец? Знаете, что не осталось на земле и скаредного тела его? А злодеи дерзают уверять Россию, что он жив и есть истинный Дмитрий? Велики грехи наши пред Богом». В сии времена последние, когда вымыслы нелепые, когда сволочь, мерзостная, тати, разбойники, беглые холопы могут столь ужасно возмущать Отечество. Наконец, исчислив все клятвы преступления россиян, не исключая и данной лже Димитрию присяги, Иов именем Небесного милосердия, своим и всего духовенства, объявлял им разрешение и прощение в надежде, что они уже не изменят снова царю законному и добродетели ее верности, плодом чистого раскаяния, умилостивят Всевышнего, да победят врагов и возвратят государству мир с тишиною. Действие было неописанное. Народу казалось, что тяжкие узы клятвы спали с него, и что сам Всевышний устами праведника изрек помилование России. Плакали, радовались, и тем сильнее тронуты были вестью, что Иов, едва успев доехать из Москвы до Старицы, приставился 8 марта. Мысль, что он уже стоя на «Праге Вечности», беседовал с Москвою, умиляла сердца. Забыли в нем слугу Борисова, видели единственного мужа святого, который в последние минуты жизни и в последних молениях души своей ревностно занимался судьбою горестного Отечества, умер благословляя его и возвестив ему умилостивление неба, но происшествия не соответствовали благоприятным ожиданиям. Воеводы, посланные царем, истребить скопища мятежников, большую частью не имели успеха. Мстиславский с главным войском, обступив Калугу, стрелял из тяжелых пушек, делал примет к укреплениям, издали вел к ним деревянную гору и хотел зажечь ее вместе с тыном острога. Но Болотников под копом взорвал сию гору, не знал и не давал успокоения осаждающим, сражался день и ночь, не жалел людей, ни себя, обливался кровью в битвах непрестанных и выходил из он их победителем, доказывая, что ожесточение злодейства может иногда уподобляться геройству добродетели. Он боялся не смерти, а долговременной осады, предвидя необходимость сдаться от голода, ибо не успел запастись хлебом, разбойники калужские ели лошадей, не жаловались и не слабели в сечах, царь велел снова обещать милость Хатаману, если покориться. Ответом его был ⁇ Жду милости единственно от Димитрия ⁇ Тщетно прибегали и к средствам менее законным. Московский лекарь Фидлер вызвался отравить главного злодея, дал на себя страшную клятву и, взяв сто флоринов, обманул Василия, уехал в Калугу служить за деньги Болотникову из любви к Растриге. Неудачная осада продолжалась четыре месяца, Другие воеводы, встретив неприятеля в поле, бежали. Хованский от Михайлова в Переславль-Рязанский, Хилков от Венева в Коширу, Воротынский от Тулы в Алексин, на голову разбитый предводителем изменников князем Андреем Телятевским, который успел прежде его занять и Тулу, и Дедилов. Только Измайлов и Пушкин честно сделали свое дело — первый, рассеяв многочисленную шайку изменника князя Михаила Долгорукова, осадил мятежников в Козельске, второй спас Нижний Новгород, усмирил бунт в Арзамасе, в Ордатове и еще приспел к Хилкову в Каширу, чтобы идти с ним к Серебряным прудам, где они истребили скопище злодеев и взяли их двух начальников, князя Ивана Масальского и Литвина-Сторовского, но близ Дедилова были разбиты сильными дружинами Телятерского и в беспорядке отступили к Кошире. Воевода Ададуров положил голову на месте сей несчастной битвы, и множество беглецов утонуло в реке Шате. Боярин Шереметьев, коему надлежало усмирить Астрахань, не мог взять города. Укрепился на острове Болдинском И, невзирая на зимний холод Нужду смертоносную цингу в своем войске Отражал все приступы тамошних бунтовщиков Которые в выступлении ярости Мучили, убивали пленных Глава их князь Хворостинин Объявив самого Шереметьева изменником Грозил ему лютейшую казнью Извал Нагайских ногайских под знамена Димитрия, но царь уже не думал о том, что происходило в отдаленной Астрахани, когда судьба его и царства решилась за 160 верст от столицы. Ежедневно надеясь победить Болотникова, если не мечом, то голодом, надеясь, что Воротынский в Олексине и Хилков в Кошире заслоняют осаду Калуги, И блюдут безопасность Москвы. Главный воевода князь Мстиславский отрядил Бояр Ивана Никитича Романова, Михаила Нагова и князя Мезецкого против злодея Василия Масальского, который шел со своими толпами Белевской дорогой к Калуге. Они сразились с неприятелем на берегах Вырки смело и мужественно. Целые сутки продолжалась битва. Масальский пал, оказав храбрость, достойную лучшей цели. Так пали и многие клевреты его. Уже не имея вождя, теснимые, расстроенные, не хотели бежать, не сдаться, умирали в сече, другие зажгли свои пороховые бочки и взлетели на воздух, как жертва остервенения, свойственного только войнам междуусобным. Романов, да то ли известный единственно великодушным терпением в несчастьи, удостоился благодарности царя и золотой медали за оказанную им доблесть, но изменники в другом месте были счастливее. Они, подобно царю, соображали свои действия наступательные, следуя общей мысли – и, стремясь с разных сторон, к одной цели – освободить Болотникова. Гибель Масальского не устрашила Телятевского, который также шел к Калуге и также встретил московских воевод, князей Татьева, Черкасского и Борятинского, высланных Мстиславским из Калужского стана. В жестокой битве на Пчелне – Легли Татьев и Черкасский со многими из добрых воинов. Остальные спаслись бегством в стан Калужский и привели его в ужас, коим воспользовался Болотников. Сделал вылазку и разогнал войско еще многочисленное. Все обратили тыл, кроме юного князя Скопина-Шуйского и Витязя из Томы-Пашкова, уже верного слуги царского, Они упорным боем дали время малодушным бежать, спасая, если не честь, то жизнь их. Отступили, сражаясь к Боровску, где несчастный Мстиславский и другие воеводы соединили рассеянные остатки войска, бросив пушки, обоз, запасы в добычу неприятелю. Еще хуже робости была измена. Пятнадцать тысяч воинов царских и в числе их около ста немцев пристали к мятежникам. Узнав, что сделалось под Калугою, Измайлов снял осаду Козельска, по крайней мере, не кинул снаряда огнестрельного и засел в Мещовске. Сии вести поразили Москву. Шуйский снова колебался на престоле, но не в душе. Созвал духовенство бояр, людей чиновных, предложил им меры спасения, дал строгие указы, требовал немедленного исполнения и грозил казнью ослушникам. Все россияне, годные для службы, должны были спешить к нему с оружием, монастыри запасти столицу хлебом на случай осады, и самые иноки готовиться к кратным подвигам за веру, употребили и нравственное средство». Святители предали Анафиме Болотникова и других известных главных злодеев, чего царь не хотел до Толи в надежде на их раскаяние. Время было дорого. К счастью, мятежники не двигались вперед, ожидая илейки, который с последними силами и с Шаховским еще шел к Туле. 21 мая Василий сел на ратного коня и сам вывел войско, приказав Москву брату Димитрию Шуйскому, князьям Адоевскому и Трубецкому, а всех иных бояр, окольничьих, думных дьяков и дворян, взяв с собою под царское знамя, коего уже давно не видали в поле с таким блеском и множеством сановников, уже не стыдились идти всем царством на скопище злодеев храбрых». Близ Серпухова соединились с Василием Стеславский и Воротынский, оба как беглецы в унынии и стыда. Довольный числом, но боясь робости сподвижников, царь умел одушевить их своим великодушием, в присутствии ста тысяч воинов целуя крест, громогласно произнес обет «возвратиться в Москву победителем или умереть» он не требовал клятвы от других, как бы опасаясь ввести слабых в новый грех вероломства и дал ее в твердой решимости исполнить. Казалось, что Россия нашла царя, а царь нашел подданных. Все с ревностью повторили обет Васильев и на сей раз не изменили. Сведав, что Илейка с Шаховским уже в Туле, и что Болотников к ним присоединился, Василий послал князей Андрея Голицына, Лыкова и Прокопия Лепунова к Кашире. Самозванец Петр, как главный предводитель злодеев, велел также занять сей город Телятевскому. Рати сошлися на берегах 8, 5 июня. Началось дело кровопролитное, и мятежники одолевали, Но Голицын Лыков кинулись в пыл битвы с восклицанием «Нет для нас бегства! Одна смерть или победа!» И сильным отчаянным ударом смяли неприятеля. Телятевский ушел в Тулу, оставив москвитянам все свои знамена, пушки, обоз. Гнали бегущих на пространстве тридцати верст и взяли пять тысяч пленных. «Храбрейшие из злодеев, казаки терские, яицкие, донские, украинские, числом 1700, засели во врагах и стреляли, уже не имели пороха и все еще не сдавались, их взяли силою на третий день и казнили, кроме семи человек, помилованных за то, что они спасли некогда жизнь верным дворянам, которые были в руках у злодея и лейки». Черта достохвальная в самой неумолимой мести. Обрадованный столь важным успехом и геройством воевод своих еще более, нежели числом врагов, истребленных Василий, изъявил Голицыну и Лыкову живейшую благодарность, двинулся к Алексину, выгнал оттуда мятежников, шел к Туле. Еще злодеи хотели отведать счастье и в семи верстах от города на речке Воронее,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 а царь жалел людей или опасался неудачи, зная, что в Туле было еще не менее 20 тысяч злодеев отчаянных. Россияне умели оборонять крепости, не умея брать их. Обложили Тулу. Князь Андрей Голицын занял дорогу Каширскую, Мстиславский, Скопин и другие воеводы Кропивинскую –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 чтобы в одном гнезде захватить всех главных злодеев и тем прекратить бедственную войну междоусобную. Но Россия, говорит летописец, утопала в Путине крамол, и волны стремились за волнами, рушились одни, поднимались другие, замышляя измену. Шаховской надеялся, вероятно, одною сказкою о царе изгнанники не свергнуть Василия и дать России иного венценосса, нового ли бродягу или кого-нибудь из вельмож знаменитых родом, если, невзирая на свою дерзость, не смел мечтать о короне для самого себя. Но обманутый надеждою уже стоял на краю бездны, ежедневно уменьшались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 Выставили знамена, образовалось войско, и весь завестию приходило к жителям северским, что скоро будет у них Дмитрий. Наконец, 1 августа, явились в Стародубе два человека. Один именовал себя дворянином Андреем Нагим, другой Алексеем Рукиным, московским подьячим. Они сказали народу, что Дмитрий недалеко с войском,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 Сей посол дерзнул сказать в глаза Василию, тоже называя его не царем, а злым изменником, терпел пытку, хвалясь о к Димитрию, и был сожжен в пепел, не изъявив ни чувствительности к мукам, ни сожаления о жизни в и ревности удивительной. Василий, Узнав о семь явлении самозванца, о семь новом движении скопища мятежников Южной России, отрядил воевод князей Литвинова-Масальского и Третьяка-Сиитова к ее пределам. Первый стал у Козельска, второй занял Лихвин, Белев и Болхов. Скоро услышали, что Меховецкий уже в Стародубе сильными литовскими дружинами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 «Увидел, и не сомневаюсь, он набожен, трезв, умен, чувствителен, любит военное искусство, любит наших, милостив и к изменникам, дает пленным волю служить ему или снова шуйскому, но есть злодеи. Опасаясь их, Дмитрий никогда не спит на своем царском ложе, где только для вида велит быть страже».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 на пути к Туле сведал, что в ней славится уже не Димитриева, а Василиево имя. Еще мятежники оборонялись там усильно до конца лета, хотя и терпели недостаток в съестных припасах, в хлебе и соли. Счастливая мысль одного воина дала царю способ взять сей город без кровопролития. Муромец, сын боярский, именем Сумин Кравков, предложил Василию затопить Тулу, изъяснил возможность успеха и ручался в том жизнью. Приступили к делу. Собрали мельников, велели ратникам носить землю в мешках на берег Упы, ниже города, и запрудили реку деревянною плотиною, Вода поднялась, вышла из берегов, влилась во строк, в улицы и дворы, так что осажденные ездили из дома в дом на лодках. Только высокие места остались сухи и казались грядами островов. Битвы, вылазки пресеклись. Ужас потопа и голода смирил мятежников. Они ежедневно целыми толпами приходили в стан к царю, винились, требовали милосердия и находили его все без исключения. Главные злодеи еще несколько времени упорствовали. Наконец, и Телятевской Шаховской, сам непреклонный болотников, известили Василия, что готовы предать ему тулу и самозванца Петра, если царским словом удостоверены будут в помиловании или, в противном случае, умрут с оружием в руках и скорее съедят друг друга от голода, нежели сдадутся. Уже зная, что новый Димитрий недалеко, Василий обещал милость, И 10 октября Боярин Колычев, вступив в Тулу с войнами московскими, взял подлейшего из злодеев илейку. Болотников явился с головы до ног, вооруженный пред шатрами царскими, сошел с коня, обнажил саблю, положил ее себе на шею, пал ниц и сказал Василию «Я исполнил обед свой. Служил верно тому, кто называл себя Димитрием Сендомире. Обманщик или царь истины не знаю, но он выдал меня. Теперь я в твоей власти. Вот сабля. Если хочешь головы моей, когда же оставишь мне жизнь?» то умру в твоей службе усерднейшим из рабов верных. Он угадывал, кажется, свою долю. Миловать таких злодеев есть преступление, но Василий обещал и не хотел явно нарушить слово. Болотникова, Шаховского и других начальников мятежа отправили вслед за скованным Илейкою в Москву с приставами, а князя Телятевского, знатнейшего и тем виновнейшего изменника, из уважения к его именитым родственникам, не лишили ни свободы, ни боярства к посрамлению всего вельможного достоинства и к соблазну государственному. Слабость бесстыдная!» «Вреднейшая жестокости!» Но общая радость все прикрывала. Взятие Тулы праздновали как завоевание Казанского царства или Смоленского княжества, и желая, чтобы сия радость была еще искреннее для войска утомленного, царь дал ему отдых. Уволили дворян и детей боярских в их поместье Сведов, что Димитрий, испуганный судьбою Лжепетра, ушел назад к Трупчевску. вопреки опыту, презирая нового злодея России, Василий не спешил истребить его. Послал только легкие дружины к Брянску, а конницу Черемисскую и Татарскую Северскую землю для грабежа и казни — виновных ее жителей. Не хотел ждать, чтобы сдалась Акалуга, где еще держались клевреты Болотникова с атаманом Скотницким. Велел осаждать ее малочисленной рати и возвратился в столицу. Москва встретила его как победителя. Он въезжал с необыкновенной пышностью, с двумя тысячами нарядных всадников, в богатой колеснице, на прекрасных белых конях. Умиленно слушал речь патриарха, видел знаки народного усердия и казался счастливым. Три дни славили в храмах милость Божию к России, пять дней молился Василий в лавре святого Сергия и заключил церковное торжество действием государственного правосудия. Злодея и лейку повесили на Серпуховской дороге, близ Данилова монастыря, Болотникова, Атамана Федора Нагибу и строптивейших мятежников отвезли в Каргополь и тайно утопили. Шаховского сослали в каменную пустыню Кубенского озера, а Вероломных немцев, взятых в Туле, числом 52, и с ними медика Фидлера, Сибирь. Всех других пленников оставили без наказания и свободными. Калуга, Козельск еще противились. Вся Южная Россия, от Дейсы до Устья Волги, за исключением немногих городов, признавали царем своим мнимого Димитрия, Сей злодей, отступив, ждал времени и новых сил, чтобы идти вперед, а Москва, утомленная тревогами, наслаждалась тишиною после ужасной грозы и предужаснейшую. Испытав ум, твердость царя и собственное мужество, верные россияне думали, что главное сделано, хотели временного успокоения и надеялись легко довершить остальное. Так думал и сам Василий. Быв дотоле в непрестанных заботах и в беспокойстве, мыслив единственного спасения и царства, и себя от гибели, он вспомнил, наконец, о своем счастье и невесте, жестокою политикою, решенной удовольствия быть супругом и отцом в летах цветущих, спешил вкусить его, хотя в летах преклонных, и женился на Марии, дочери боярина-князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского. Верить ли сказанию одного летописца, что сей брак имел следствие бедственное, что Василий, алчный к наслаждениям любви, столь долго ему неизвестным, предался неге роскоши лености, начал слабеть в государственной и вратной деятельности, среди опасностей засыпать духом и своим небрежением охладил ревность лучших советников думы, воевод и воинов в царстве самодержавном, где все живет и движется царем, «С ним бодрствует или дремлет?» Но согласно ли такое очарование любви с природными свойствами человека, который в недосугах заговора и властвования смутного целые два года забывал милую ему невесту, и какое очарование могло устоять против таких бедствий? По крайней мере, до сего времени – Василий бодрствовал не только в усилиях истребить мятежников, но с удивительным хладнокровием, едва избавив от них Москву, занимался и земскими или государственными уставами и способами народного образования, как бы среди глубокого мира. В марте 1607 года имев торжественное рассуждение с патриархом, духовенством и синклитом, он издал соборную грамоту о беглых крестьянах, велел их возвратить тем владельцам, за коими они были записаны в книгах с 1593 года, то есть подтвердил уложение Феодора Иоанновича, но сказав, то оно есть дело Годунова, не одобренное боярами старейшими, и произвело начале много зла неизвестного в Иоаннного время, когда земледельцы могли свободно переходить из селения в селение. Далее уставлено всей грамоте, что принимающий чужих крестьян должен платить в казну 10 рублей пени с человека, а господам их 3 рубля за каждое лето, что подговорщик сверхденежной пени наказывается кнутом, что муж беглой девки или вдовы делается рабом ее господина, что если господин не женит раба до 20 лет, а рабы не выдаст замуж до 18, то обязан дать им волю и не имеет права жаловаться в суде на их бегство, даже и в случае кражи или сноса. Закон благонамеренный, полезный не только для размножения людей, но и для чистоты нравственной. Тогда же Василий велел перевести с немецкого и с латинского языка «Устав дел ратных» Желая, как сказано в начале Онова, чтобы россияне знали все новые хитрости воинские, коими хвалятся Италия, Франция, Испания, Австрия, Голландия, Англия, Литва, и могли не только силе-силою, но и смыслу-смыслом противиться с успехом в такое время, когда ум человеческий всего более вперен в науку, необходимую для благосостояния и славы государств, в науку побеждать врагов и хранить целость земли своей. Ничто не забыто в всей любопытной книге, даны правила для образования и разделения войска, для строя, похода, станов, обоза, Движений пехоты и конницы, Стрельбы пушечной и ружейной, Осады и приступов С ясностью и точностью. Незабыты и нравственные средства Пред всякою битвою Надлежало воеводе Ободрять воинов лицом веселым, Напоминать им отечество и присягу, Говорить «Я буду впереди», Лучше умереть с честью, нежели жить бесчестно, и с сим вручать себя Богу. Угождая народу своему любовью к старым обычаям русским, Василий не хотел однако ж в угодность ему гнать иноземцев, не оказывал к ним пристрастия, коим упрекали Растригу и даже Годунова, но не давал их в обиду мятежной черни, Выслал ревностных телохранителей, лжедимитриевых и четырех медиков германских за тесную связь с поляками, оставив лучшего из них, лекаря Вазмера, при себе, но старался милостью удержать всех честных немцев в Москве и в царской службе, как воинов, так и людей-ученых, художников, ремесленников, любя гражданское образование и зная, что они нужны для успехов его в России, одним словом, имел желание, не имел только времени сделаться просветителем Отечества. И в какой век, в каких обстоятельствах ужасных